Косиков был широкоплечьим, угрюмым сибиряком. Увидав впервые раю, он недоверчиво оглядел ее, пигалица. А потом с гордостью Косиков говорил, — Это я ее выучил. Она не забудет, как убила первого немца. Был светлый весенний день. Едва зазеленевшие деревья казались кружевными, Косиков спросил, — Видишь, — Рая увидела рагульки стереотрубы. Она ждала. Вся ее жизнь была сейчас в глазах. Не пропустить. Часа два или три спустя немец приподнялся, видимо, пришла смена. Рая не пропустила. Косиков говорил, ты только не зазнавайся, это тебе повезло с первого раза. Рая почувствовала необычайную легкость. Камень свалился с души. Когда-то она любила Шопена. Вздыхала над надвешними водами, огорчалась. «Осип не заметил, что у меня новая прическа». И вот о ней говорят. «Глазомер исключительный, знает, какой ветер и спокойное выждет». Двадцать восемь на счету, а она живет одним, не прозевать двадцать девятого. Две жизни, да и две женщины. А может быть, сердце все то же. Кончится война, разве она может кончиться? И сержант Раиса Альпер снова станет Раей. Будет играть ноктюрны, плакать над Романом, шептать Осипу «Милый, не уезжай». Нет, никогда этого не будет, не может быть. Убить двадцать девятого Али нет, и меня нет. Осип написал другой, прежний рай. Почему я думаю о себе? Осип у Сталинграда. Степь, юг, далекий незнакомый город. Говорят, он очень длинный и белый, теперь, наверное, почернел. Там. Решается все. Рая увидела вдалеке рябь реки. Волга, да чего она длинная? Здесь лес, болото пройти трудно, засасывает. Вчера сел грузовик, так и не вытащили. А где осип, степь? Если кинуть веточку. Доплывет. Да Уже больше месяца, как они наступают на ржев. Заняли аэродром а военный городок еще у немцев. Перед глазами торчат два корпуса, один чуть повыше, их прозвали полковник и подполковник, направо — Ржев. Издали он кажется нетронутым, но многие дома сожжены, остались только фасады. Немцы живут в блиндажах. Перед самым городом лесок, часть его, наша часть немецкая. Ползут разведчики в пестрых маск-халатах, похожих на картины футуристов, В батальоне капитана Горохова много узбеков, стройные, смуглые, в масках-халатах они кажутся героями восточных сказок, а не похоже это на сказку. Глубокие темные блиндажи, окопы, где грязь чавкает под ногами, прострелен каждый вершок, день и ночь огонь, железо, очень много железа, подбитые танки, чащи, проволоки, шлемы. Земля густо нафарширована осколками снарядов, полузгнившими людьми, минами, частями машин, конскими черепами, калом. На крохотном участке живут и умирают десятки тысяч людей. Иногда слышно, как немцы разговаривают или поют, когда пролетают илы. Наши жмурятся, как бы не спутали. По ночам огородник скидывает на город бомбы, и все, что еще может гореть, горит. Люди говорят о Махорке, о связистке Мане, которая переехала в блиндаж капитана, о военторгии, о том, что нужно бы пожаловаться в газету, пропадают письма. Потом начинается атака. Взять два квартала. Квартала давно нет. Есть только квадраты на карте, мусор, битое стекло, грязь. Нужно продвинуться на сто шагов. Батареи ищут одна другую, минометы ищут людей. Когда минометы на минуту смолкают, слышна пулеметная дробь. Липнет к лицу грязь, потом рука липнет кровь. Считают убитых и трофеи. Член военного совета проверяет материал к награждению. При коптилке... Ищут автоматчиков, так называют, вшей. Идут длинные споры, когда начнут выдавать сто граммов, в октябре или ноябре, усач-старшина говорит. — Сегодня, наконец, выспимся. Полчаса спустя он лежит мертвый возле ППС. Одинокий, как будто заблудившийся снаряд, разорвался рядом. Величайшее однообразие слов, картин, действий. Развесил, сейчас начнет, пикирует паразит. Ака, ака, здесь гвоздика. Да не мешайте вы, черт бы вас взял. Дайте обстановку. В 19.00 квадрат 46. Квадрат 46, сестричка, попить. А за всем этим... Ожесточение второго года. Яростью, которой больше нет слов. Стороннего могли озадачить эти бесплодные попытки овладеть островами сожженных домов. Генерал Сидельников повторял. Оттянуть силы от Сталинграда. И это знал не только молчаливый генерал с этутловатым лицом, с жесткими седыми волосами, стриженными бобриком, которому ординарец напрасно приготовлял на ночь узкую детскую кроватку и который засыпал, сидя у стола над картой, одинокий стареющий человек, без жены, без детей, всю жизнь отдавший армии. Это знал и Мирза Алимов, у которого осталась красавица Эстер в гранатовом саду. Это знали все над воронками. Над грязью окопов, над проклятыми дорогами, устланными деревьями, по которым ползли грузовики, над хозяйством Сидельникова, над громом разрывов, над стонами, агонизирующих было одно Сталинград. Рая больше ни о чем не помнила, если вспомнить промахнусь. А нужно обязательно снять пулеметчика, он мешает. Она теперь не думала, он убил Алю, или он немец. Она думала, он мешает. Война теперь была в ней. Рая зашла в блиндаж погреться, до рассвета еще четыре часа, а ночи холодные, трудно было дышать от дыхания людей, от мокрой и разогретой одежды. У коптилки сидел лейтенант Милецкий, он поздравил раю с двадцать девятым, теперь юбилейного тридцатого. Милецкий бессмысленно глядел на карту, которую знал до последней черточки, до бывшего здания промкооперации на углу двух бывших улиц в квадрате сорок девять.